Когда возле горного мастера появились скомарок с орком, глаза Энета удивленно расширились. Но он ничего не сказал, тяжело, с хрипом дыша. «Сможешь его нести?» — спросил юноша Храта, который разглядывал подкатившуюся ему под самые ноги голову незадачливого графа. «Да легко!» — проворчал орк, осторожно поднимая Хромова на руки. «А теперь бегом!» — скомандовал Лег, поворачиваясь к восточным воротам Тарсидара. Трое юношей сорвались с места и понеслись так, что встречные только оглядывались, пытаясь понять, что происходит. Стражники на воротах ничего не сказали, но послали гонца в казармы с сообщением что неугомонный горец, которого знал уже весь город, снова чего-то натворил. Орк бережно нес хрипящего хромого и хмуро качал головой. Не жилец, явно не жилец, отбито все, что только можно, но это слабое существо вызывало уважение, не умеет драться однако не побоялся выйти против троих, зная, что умрет. Мало кто на такое способен. Вскоре впереди показался тренировочный зал. Лек влетел в открытые двери первым. Кертал повернулся на шум, собираясь возмущенно рявкнуть, но увидел залитое кровью тело на руках орка и поспешил к нему. Понимая, что случилось неладное. Храт осторожно положил потерявшего сознание хромого на пол. Так. Та Протянул старый мастер, тяжело вздохнув. Граф Раннер снова попал в беду. Как обычно. Это в который раз? Да, за этот год уже третий. Он присел... Начал внимательно осматривать и ощупывать избитого. Лицо старика становилось все более озабоченным с каждой секундой. Вскоре Кертал поднял голову и отрицательно покачал головой. «Что — Что? — резко спросил Лек. — Ему ничем не помочь, даже магическим исцелением. Поздно. Отбитые легкие, разорвана печень. Переломаны ребра. Удивляюсь, что бедняга еще жив. Проклятье! стукнул кулаком об кулак юноша. «Рассказывай!» — приказал старый мастер. Выслушав рассказ, он отошел в сторону и задумался. Никто не видел, что губы Кертала незаметно шевелятся. Никто не расслышал почти беззвучного шепота. Скоморох, горец, орк, аристократ, эльф. Похоже, пришел черед аристократа. Лек и сам такой, но он больше горец. Нужен еще один. А почему бы и не граф Раннер? Мальчишка гордый и честный. Старик еще некоторое время стоял молча, потом повернулся к мрачному Леку. Есть только один способ спасти его. Очень тихо сказал он. Какой? Встрепенулся юноша. Ты готов нести ответственность еще за одного ученика? Готов. Во время инициации исцеляются любые раны. Ничто иное графа Ранера не спасет. Так что же мы медлим? Согласен. Не стоит терять время. Возьми шнурок. Что делать дальше, ты знаешь. Я приведу в парнишку в чувство. Во время обряда он должен находиться в сознании. Старый мастер дал умирающему что-то понюхать, и тот вскоре пришел в себя. Он удивленно посмотрел на склонившихся над ним людей. «Мальчик, ты согласен стать учеником горного мастера?» Негромко спросил Кертал. Иначе я спасти тебя не сумею. Я? Удивленно прохрипел Энет. Но я ведь столько раз просился. Вы меня не взяли, сказали, что не годен. Возможно, я ошибался. Снова тяжело вздохнул старик. Но учти, шнурок получить непросто». «Какая разница?» — устало спросил умирающий. «Я согласен». Его вынесли на улицу и положили на мостовую. Энет смотрел на небо в полной уверенности, что видит его в последний раз. Ничего в этой жизни, о чем стоило бы сожалеть, у наследника высокого лорда не было. Он обречен на одиночество и давно смирился с этим. Граф ранер краем уха слышал произносимые спасшим его горным мастером слова, но не вслушивался. Но, когда голос Эльдара спросил, согласен ли он, Энет ответил Да, и на него обрушился ярко-синий луч. Хромою юноша отчаянно закричал Такой страшной боли он никогда еще не испытывал. Казалось, все его кости, мышцы и внутренности превратились в желе, из которого кто-то всемогущий принялся лепить что-то иное. Когда все закончилось, Энет довольно долго лежал неподвижно, хлопая глазами. Только потом понял, что у него больше ничего не болит. Граф вскочил на ноги. Единый! Даже хромота исчезла. Ноги стали одинаковыми, как и должно быть у здорового человека. «Поздравляю!» — улыбнулся Лек, протягивая горящий серым светом ученический шнурок. Энет принял его, все еще не веря в чудо, и приложил к плечу. «Мало того!» что он жив и здоров после страшного избиения, так еще и принят в ученики горным мастером. С детства, хромой и субтильный, наследник древнего рода мечтал об этом, надеясь, что если станет воином, над ним перестанут смеяться. Но все наставники, к которым он обращался, с пренебрежением отправляли калеку прочь. Он уходил и молча плакал в своей спальне, стараясь, чтобы слез не увидел даже отец. Прежде всего, отец. Друзей у юного графа Раннера никогда не было. Друзей ему заменяли книги. Энет перечитал все в отцовской библиотеке, потом записался в императорскую. К сожалению, иногда приходилось показываться на светских приемах и получать привычную порцию насмешек. Так он и жил бы, наверное, если бы вчера граф Давер не оскорбил его, смертельно оскорбил. Энет вызвал молодого Аршадара на дуэль, прекрасно понимая, что это ловушка, что кто-то хочет оставить род ар инвад без наследника, но не мог поступить иначе. Рано утром юноша попрощался с застывшим от горя отцом и отправился умирать. То, что он остался жив, чудо! Энет низко поклонился своему наставнику, который выглядел ненамного старше его самого. Значит, я не ошибся. Невнятно пробормотал себе под нос кертал. Синий луч. Надо же. Путь мудрости. Давненько он никому не выпадал. Ладно, за дело. Старик подошел к застывшему на месте Энету и принялся бесцеремонно ощупывать его. При этом он кривился, будто съел что-то кислое. Да, протянул старый мастер, поворачиваясь к леку. Эта задачка потруднее прочих будет. Мышц вообще нет. Дряблые тряпочки. Поэтому гонять, гонять и снова гонять. Я дам тебе систему укрепляющих упражнений для парня. Следи, чтобы он делал ее не меньше десяти раз в день. Утром и вечером пожалуйте на тренировку в зал все четверо. Оправдание для отсутствия только одно – смерть. Будет сделано, мастер-наставник, поклонился горец. Еще одно. С этого дня за тобой начнут охоту семейства молодых подонков. Учти, это будет нечестная охота. На тебя напустят наемных убийц высочайшего класса. Постарайся выжить, мальчик. Я и сам как-то не против, широко улыбнулся Олег. Справлюсь. Не со всеми, скривился старик. Есть наемные убийцы. Находящиеся на уровне старших мастеров А то и невидимок С ними ты пока не справишься Но не думаю, что господа аристократы Станут нанимать таких Слишком дорого Отведи графа Ранера к отцу Тот, наверное, уже похоронил единственного сына А потом отправляйтесь в императорскую башню к магу Не только ты «Все четверо. И последнее. Если встретишь эльфа, обязательно приведи ко мне. Хорошо?» «Конечно, мастер-наставник», — поклонился юноша, недоумевая про себя. «Откуда здесь взяться эльфу? Последний раз остроухих видели на территории Элианской империи почти полторы тысячи лет назад». Высокий лорд Ар-Инвад сидел за столом перед нетронутым бокалом с Бренди, мрачно глядя в стену, и ждал, когда ему сообщат о смерти единственного сына. Мать Энета, которую Даяр любил больше жизни, умерла родами, принеся искалеченного недоношенного ребенка. Больше высокий лорд не женился. Не мог забыть Ленеку, не мог представить на ее месте другую женщину. А теперь и сын. Будь проклят, род Аршадар, нашли все-таки способ оставить его без наследника. Давно они охотятся за поместьями Даяра, очень давно. К сожалению, добились своего. Передавать титул больше некому. Все планы рухнули из-за алчности нескольких высокородных дураков. Будьте они прокляты. Сынок, сынок, шептали непослушные губы. Как же ты попался в эту подлую ловушку? Как? Пусть вы смеялись. Надо было не обращать внимания на оскорбление наследника Аршадар и уйти. Хотя нет. «Не мог ты уйти!» Снизу донеслись голоса. Высокий лорд вздрогнул и съежился. «Похоже, домой принесли тело его несчастного сына!» «Единый! Почему ты так жесток?» Взяв себя в руки, даяр встал и направился к лестнице. «Он не опозорит предков, сломавшись на глазах челяди!» Зато после похорон запрется в кабинете, где ждет своего часа заряженный револьвер. Жить больше незачем. Он проиграл. Все проиграл. Подойдя к лестнице, лорд на мгновение зажмурился, резко выдохнул и начал спускаться. — Отец! — раздался снизу до боли знакомый звонкий голос Энета который он уже и не надеялся когда-нибудь услышать. Я жив. Что? недоуменно спросил Даяр, запнувшись и едва не покатившись вниз по ступеням. Но как? У подножия лестницы действительно стоял его сын в рваной и залитой кровью одежде. Высокий лорд жадно осмотрел его, ища раны. Странно, на лице появилось два шрама, которых не было утром. Откуда? Он опустил взгляд ниже и снова чуть не упал. На левом плече Энета переливался всеми оттенками серого шнурок ученика горного мастера. «Это еще что?» на вождение? горные мастера никогда не берут в обучение коллег глубоко уважаемый отец внезапно стал торжественным и нет я принял ученичество у горного мастера позвольте представить вам моего наставника лека белого волка светлого лорда арсантена Младшего горного мастера боевого братства империи Элиан. Польщен, светлый лорд. По всем правилам этикета поклонился даяр. С любопытством, глядя на высокого юношу, ненамного старше сына. Однако на его плече и в самом деле висел черный шнурок. «Если бы не наставник, я был бы уже мертв». Голос Энета звенел. Значит, этот горный мастер не просто взял его сына в ученики, а спас. Высокий лорд, судорожно прижал кулаки к груди и хрипло выдохнул. Рот Ар Инват, навеки в долгу перед вами, светлый лорд. Что вы? Отчаянно покраснел тот. Я всего лишь поступил согласно законам чести. Противники вашего сына даже не стали драться с ним, а воспользовались тем, что у Энета не было секундантов и забивали его насмерть палками, как последнего вора. Я случайно оказался рядом и потребовал прекратить издевательство. Так подонки и меня оскорбили. После этого я имел право вызвать их. И? Они мертвы. Все трое. За вами начнется охота. Помрачнел даяр. Свидетели бесчестного поведения Аршадара с приятелями есть? Да, кивнул Лек. Я и двое других моих учеников. Этого недостаточно. Вы заинтересованная сторона. Хотя Хотя... Стоп! Я могу нанять мага, который восстановит события и сделает их запись для суда. Дорого, но дело того стоит. Очень рад, что род Аршадар получил по рукам. Оскорбление моего сына было холодно запланированным убийством, и я им этого не прощу. «Если бы мы не успели принести все необходимые клятвы, то и нет, действительно умер бы». Тяжело вздохнул горец. «Благодарение единому. Успели. Его страшно, бесчеловечно избили, переломали все ребра. Он умирал, когда мы принесли его к мастеру Керталу. Тот сказал...» что единственным способом спасения будет взять вашего сына в ученики, так как во время инициации заживают любые раны. Вот, значит, как в глазах высокого лорда появилась холодная ярость. Я еще раз благодарю вас, уважаемый наставник моего сына. Сказав это, Даяр повернулся вправо и рявкнул. И Тор, здесь мой господин, вышел из-за портьеры невысокий, лысый человек в одежде коренного нартогальца, в свободном зеленом костюме лесного следопыта. Немедленно найди мага Картога и настоятельно проси его срочно посетить меня. А еще лучше, без промедления отправляйтесь вместе с ним на место дуэли и снимите запись событий, пока аршадары не затерли следы. Заплати, сколько маг скажет. — Повинуюсь, мой господин. Телохранитель поклонился и исчез. — Отец! — снова раздался голос Энета. — Посмотрите, я больше не хромаю. Инициация излечила меня даже от этого. — Излечила от врожденной хромоты? «Чудо!» Даяр смотрел, как легко передвигается его сын, и радостно улыбался. Еще сегодня утром Энет не ходил, а едва ковылял. И все благодаря этому смугловатому горцу Сманхена. Надо будет обязательно принять участие в судьбе юноши. Понятно, что беден как церковная мышь, по обыкновению своих сородичей. Высокий лорд с удовольствием подарил бы спасителю сына несколько поместий, но не воспримет ли он такой подарок, как оскорбление или попытку откупиться? Лучше не спешить. «Только и нет с этого момента должен постоянно находиться рядом со мной», сказал Лег. «Ему нелегко будет». От природы слишком слаб. Придется наращивать мускулы в скоростном режиме. А это очень тяжело и больно. Зато потом мало кто решится его тронуть. Иронично прищурился Даяр. Пусть поработает. Полезно. А то у него одни книги на уме. Нельзя полностью уходить в выдуманный мир, сынок. Есть еще и реальная жизнь. «Да, отец», — поклонился Энет, — «но раньше у меня не было иного выбора. Теперь есть. Я рад за тебя», — широко улыбнулся высокий лорд, с любовью глядя на чудом оставшегося в живых сына. Потом повернулся к леку и сказал, «Хочу просить вас, светлый лорд, принять мое гостеприимство». «Но у меня еще двое учеников», — смутился горец, не желая обижать отказом этого седого человека. Он чувствовал, что тот предложил гостеприимство от всего сердца. «Какая разница?» «Один из них — орк!» «А, так это о вас все вокруг только и говорят!» В серых глазах Даяра мелькнуло любопытство. «Слышал!» Как же, слышал о Борке, принятом в боевое братство по личному императорскому приказу. Но это ничего не меняет. Я к Курукхай отношусь неплохо. Мои люди, в большинстве своем, тоже. Лет двадцать назад я вообще был послом империи в рург гхаладе Тогда я рад принять ваше гостеприимство высокий лорд. Низко поклонился Лег. Откровенно говоря, предложение пришлось очень кстати. Появление сперва двух, а тем более трех учеников, сильно подкосило финансовое положение молодого горца. Только на еду уходило до десяти золотых ежедневно. Объедать папашу Дорфита – Бравшего с него в силу своей клятвы всего полтархема, Лек не считал себя вправе, Стараясь столоваться в пьяном борове не чаще раза в день. А другие трактирщики драли за еду, будь здоров. Да и одежду Санте с хратом купить пришлось. У них было только то, что носили на себе. А теперь... «Я приношу свои извинения», — снова обратился Лег к Даяру, «но вынужден откланяться. Нас ждет императорский маг для наложения заклятий ускорения. Это распоряжение мастера-наставника». «Конечно», — кивнул высокий лорд, — «вечером жду вас вместе с учениками». Юноша в который раз поклонился и вышел нет, улыбнулся отцу и ринулся следом. Даяр долго смотрел вслед сыну, загадочно улыбаясь. Теперь у его рода снова есть будущее. Можно браться за давно запланированное. Но необходимо принять кое-какие меры, чтобы оградить семью от наемников рода Аршадар. Да и этого немного наивного юношу Манхена защитить не помешает. Он вызвал помощников для особых дел и отдал им несколько довольно скользких распоряжений. Скоро Аршадар с подельниками получат несколько неприятных сюрпризов, и им станет не до мести. Скоро.